Глава 63. Допрос бывшего партнёра отеля в Каулаке, помогавшего Даниэлю Джонсону выносить из развалин его мёртвую супругу, в основном подтвердил данные Ампорн Меисанг. То, что они видели и пережили вместе, похоже, оставило у обоих одинаковые воспоминания. Требовалось детально разобраться только с происходившим в самом доме, куда Меисанг не входила. Спальня располагалась в противоположном относительно входной двери конце дома, и Даниэль Джонсон постоянно шел впереди виная Пао Фсонга. Повсюду валялся всякий хлам, упавший из потолка и стен, множество осколков стекла, разбитых окон, упавшие предметы мебели, потолочные светильники, рухнувшие вниз. Первое, что они увидели, когда им удалось пробраться в спальню, была опрокинутая большая кровать и голая нога, торчавшая из-под неё. Как раз тогда Джонсон и начал выкрикивать имя своей жены. Именно он попытался заползти под кровать, чтобы вытащить её тело. "Чем занимался ты?" спросил Кунг Пайсань. "Я старался приподнять кровать и тем самым помочь ему освободить свою жену", ответил Винай Повсонг. "Она же лежала придавленная к полу, как я уже говорил". Постепенно совместными усилиями они добились цели. Все лицо Джей Ди оказалось залитым кровью. Упавшая потолочная балка ударила по нему. Из одежды на ней была только синяя ночная рубашка. «Ни трусиков, ни бюстгальтера, ничего на ногах?» «Нет», — подтвердил Винай. «Я помню, как муж одернул ее ночнушку. Она же задралась до талии, и он опустил ее». «Почему он решил сделать это?» — спросил Конг Пайсарм. «В этом нет ничего странного», — сказал Винай. Не только ведь Ампорн стояла снаружи кругом бегали люди, он хотел защитить её тело от посторонних взглядов. Да, вполне возможно, согласился Конг Пайшан. Ты не помнишь, у неё была кровь на ночной рубашке? Нет, как мне кажется, по-моему, нет. Я помню только, что у неё всё лицо было в крови, да, и волосы. Нашейное украшение, которое она обычно носила, «Да, я видел его на ней, когда помогал господину Джонсону вытаскивать ее наружу. Она всегда носила его, когда ела, когда купалась, я постоянно видел его на ней». «И ты абсолютно уверен, что вы общими усилиями вынесли наружу именно Джей Ди Кунчай?» «Да, абсолютно уверен», — подтвердил Винай. «А кто же мог там находиться?» «У тебя остались еще какие-то воспоминания?» «Это было ужасно». Мне же только исполнилось 16. Я помню, как господин Джонсон всё время плакал, как он разговаривал сам с собой по шведски, скорее всего, я не понимал ни слова. Джэйди Кунча и её мужу не пришлось платить за проживание в Каулаке. Это сделала страховая фирма отеля. Джонсон даже получил назад аванс, который перевёл с помощью своей кредитки, когда позвонил и зарезервировал бунгало для них. Документы об их пребывании там остались, а помимо прочего, счёт, который они так никогда и не получили, и причины, почему их хранили гораздо дольше, чем требовал закон, была случившаяся трагедия. И прежде всего это сделали на тот случай, если бы полиция или какие-нибудь властные структуры проявили интерес. Они также могли понадобиться, если бы кто-то в судебном порядке попытался получить компенсацию с отеля. Такие вот дела. А о том, какие воспоминания вызывали к жизни эти бумаги, все предпочитали не думать. Прежде чем улететь последним самолетом из Пхукета домой в Бангкок, Конг Пай Сарн и Джед Джерават проехали мимо отеля, где жили Джей Дикун Чай и ее муж, когда цунами забрало ее жизнь. Они прошлись по территории, и там все выглядело точно так же, как до самой катастрофы – Виллы на берегу по-прежнему стояли у самого океана, и единственным новшеством, похоже, были сирены, установленные вдоль берега, чтобы предупредить живущих там до того, как беда нагрянет снова. Покидая территорию отеля, они забрали с собой все доступные документы, касавшиеся пребывания там Джиди Кунча и Даниэлю Джонсона, счёт, который те могли получить из отеля, но взамен оплаченный страховой фирмой Копии бумаг на всё иное, что отель предоставлял им, помимо аренды бунгало, еду и напитки в ресторане отеля или покупки в бутиках, расположенных в его главном корпусе. Там находилась также копия кредитки, имевшейся у Даниэля Джонсона в то время, платиновой карты American Express. Стенограмма двух новых допросов, записи в журнале поездок Заказ такси, которое, похоже, так и не прибыло, копия платиновой карты American Express, пометки, сделанные в так и неоплаченном счёте. Всё необходимое такому, как я, чтобы поймать убийцу, подумал Акард Ак Буньясарн, когда на следующий день ознакомился с результатами работы своих помощников в Пхукете. Так, скорее всего, всё и происходило. Зачем мне ненужные сложности, подумал он.